Начало операции 1. Российская империя, Приморская область На следующий день Облонская явилась в присутствии в полном блеске и цвете своей красоты. Высокая грудь поднялась еще выше, поддерживаемая корсажем из голубой ткани. Широкая и длинная, ниже колена, юбка, расшитая по серебряному полю голубыми цветами, подчеркивала узенькую талию а туфельки на шпильке еще пуще удлиняли ноги, придавая изящество тонким щеколоткам. Тяжелый узел каштановых волос, высоко подобранных на затылке, открывал стройную шею. — Ну ничего себе! — растерянно пробормотал Паратов. — Мариша, да ты ли это? Облонская надменно глянула на Илью и продефилировала Куварову. — Я исполнила ваш приказ, Антон Иванович, — спросила она волнующим грудным голоском. Громадным усилием воли Уваров справился с собой и спокойно ответил. — Вполне. Глаза девушки, уловивших невысказанное, блеснули торжеством. — Прошу садиться. — Илья, составьте нам компанию. Пока подчиненные устраивались, начальник смотрел в окно, не замечая пейзажей. Перед ним витал волшебный силуэт девушки. — Ах, черт! Товка, Сердечный укол, как французы говоривают. Он сегодня точно заработал. Не оборачиваясь, Антон сказал. Я навел кое-какие справки. Скоро мне должны ответить из четвертой экспедиции от местного искового атамана. Из воздушного адмиралтейства. Вот. Ну, справки справками, а три головы тоже чего-то стоят, верно? Думаю. Более того, уверен, что нам всем придется вернуться в тетюхе. Именно там каша заваривается. Вопрос — какая? Повернувшись кругом и сложив руки за спиной, он проговорил. — Марина Васильевна, вы уже побывали на месте ЧП. Занимались тетюхинским делом раньше. Вон, доклад толковый составили. Скажите, а что главное вы углядели в тамошних странностях? Поразовевшая от начальственной похвалы, Марина рассеянно поправила волосы. — Слишком много ходаков, сделала она вывод. Согласен, поддакнул Илья. Уваров кивнул. Спору нет, сказал он. Ходаков там порядочно. От чего так не знаю. Во всем мире за год больше тысячи этих попаданцев задерживают, а в тетях, и, похоже некая аномалия присутствует. Порталы чуть ли не каждый божий день открываются. Эту э, флуктуацию надо исследовать, но мы-то с вами не ученые, мы оперативники. «Знаете, что я вычленил во всей массе известий о событиях в Тетюхе? Самым главным мне представляется секретный груз. Тот, что китайский несун, хотел за границу переправить, да не вышло. Метеоритное вещество». Девушка удивилась. «Да что ж в нем особенного?» «Вот и я хотел бы знать, что...» — подхватил Антон. «Я больше десяти лет кручу в шестой». Но до сих пор не случалось такого, чтобы Орден требовал вдруг все наглухо засекретить. «Так-то так», — -так, почесал затылки Паратов, — «я ничего подобного не припомню». «Орден с нами не делится никакими сведениями», — с досадой сказала Облонская. «Вот мы и тычемся с завязанными глазами, будто в жмурке играем». И ее репримант присекся коротким требовательным звоночком. Потом раздалась пара сигналов догонку. Стеклянная труба пневмопочты, окованная медными обручами, словно выдох сделала. В приемный лоток скатилась цилиндрическая капсула. Чуть погодя звякнули еще две. — Мило! — хмыкнул Илья. — я. Да уж! — кивнул Воров живо откупоривая посылки. Внимательно прочитав и перечитав почту, он запалил крученные листки, дал посланиям разгореться и бросил их на жестовский поднос. — Новость интересная, — медленно проговорил он, хотя мало что нам дают. Того суна, что волок метеоритное вещество, дознаватели ордена допросили со всем тчанием, Однако, как и следовало предположить, он всего лишь курьер, а курьера не ставят в известность о сути тайны, в кое он вовлечен. — Вот. Но кое-что вызнать удалось таки. Несун утверждает, что «большой насяльника» которому все кланялись, сам его посылал. Стало быть, груз важный. Самое же интересное в том, что этот насяльник белый, как мы, то бишь европейской нарожности, во всяком случае, с несуном он говорил по-русски. И правда, хмыкнул Паратов, интересные дела. И еще один момент. Хм. Еще один груз на наши шеи, я бы сказал. Китайцы увели из воздушного адмиралтейства «Чертежи так называемого ПВРД, пульсирующего воздушно-реактивного двигателя, работающего на газе и воздухе. Или на газе и кислороде. В общем, как-то так. Главное, скорости тому же аэроплану ПВРД способен придать вдвое больше, чем обычный пропеллер, а то и втрое». О — -о -о, впечатлился Илья. «Вот именно. Правда, тут уточняется, что китайским агентам удалось вынести не сами чертежи» а лишь наброски к ним. Но это сути не меняет. Умный спец додумает то, что упущено, исправит возможные ошибки, и, и будет нам новая головная боль. Сумрачно заключил дело производитель. Антон кивнул. Остальное, он помахал рукой над сгоревшими письмами, разгоняя дым. Несущественно. Кое-какие выводы я сделал, но пока умолчу о них. Рано гипотезы измышлять. Вот. Руководство я в известность поставил, но помощь нам обещают не раньше, чем через пару суток спустя. Столько времени терять мы не вправе, а потому обождем опергруппу на месте. Может, и узнаем, чего. Ну что, дамы и господа, собирайтесь в тетюхе? — деловито спросил я. В тетюхе! До поста святой Ольги добрались на гидросамолете, флотские подкинули. За два часа полета рев паровых турбин и мелкая дрожь от пропеллеров изрядно приелись и графу Уварову, и травим членам его маленького отряда. В качестве подкрепления штабс-капитан и ординарца своего прихватил. От Ольги до Тетюхи пристани прокатились на катере, обозревая скалистые обрывистые берега, поросшие дубняком, а там сели в маленький пассажирский вагончик узкоколейки. Марина продолжала пленять, хоть и переоделась в строгое дорожное платье. Илья был очень органичен в черной форме инженера-путейца, а у варов с горой изображали скучающего франта и его расторопного слугу. Клубный пиджак с двумя рядами серебряных пуговиц до да ношейный платок Антону очень даже шли, а Еремей Потапович будто родился в ношенной солдатской гимнастерке до да жилетки. Поезд торопливо стучал колесами, минуя Владимира Мономахова. Примечание 18. Примечание 18. В нашем пространстве тетюхи переименовали в Дальнегорск после событий на Доманском. Тогда же Сандагоу стал Высокогорском, а тетюхи пристань рудной пристанью. На месте Бринеровки располагается дачный поселок Садовый. А Владимира Мономахова, основанная матросами, сосланными с броненосца Владимир Мономах, Сократили дома на Махова. Уваров лениво огляделся. Вагон почти пустовал. Только две кумушки оживленно делились рецептами солений, а в дальнем углу дремал молодой мужчина в черном пальто. «Слушайте сюда!» Негромко сказал Антон и достал из внутреннего кармана пару фотографий. Обе изображили одно и то же лицо. «Китайцы средних лет с жидкими усиками, опущенными скобкой по уголкам жесткого рта». Это тот самый Нисун, по-китайски его звать Ван И. Так что наши мигом перекрестили его в Ваню. Ваня Хунхус, так его кличут. Обычно контрабандист был, пока кто-то его не надоумил таскать под небесный армаферит. В ордене уверены, что слитки подвозят морячки с английских судов, что заходит в тетях и пристань за свинцом и цинком. Ну, нам с вами это не должно касаться. Мы преследуем иной интерес. «Метеоритное вещество», — подсказала Облонская. «Именно. Нас четверо, поэтому разделимся. Вы, Марина Васильевна, с Ильей будете, сыграйте молодоженов, покрутитесь по городишке, загляните в ресторацию Бонтон. Его владелец держит еще три или четыре трактира. Тем не менее, никакой выручки от питейных заведений не хватит, чтобы можно было нажить целое состояние». — А ну, господина Вонга, так зовут ресторатора, Вонг Фэйхунь, имеется. По косвенным данным, золотом этого пройдошливого ресторатора снабжает имперская безопасность Китая. — Вот. Только будьте очень осторожны. Даже с полицией лучше не связываться, а то мало ли что. — Ясное дело, — кивнул Паратов. — А вы куда? — А мы с Потапычем опустимся на дно. Потолкуем с местным паханом. Он вор в законе и должен хоть что-то знать о хунхузе. — На, Илья, это фото вашей парочки. Паратов хихикнул. Роль жениха его забавляла. А Марина поджала губы и отвернулась. Лицо ее тотчас застыло, а тихий голос выдал напряжение. — Антон Иванович. — Да, — рассеянно протянул Уваров, хотя взгляд его стал цепок. — Тот мужчина в углу, пальто который... Когда мы были здесь в прошлый раз, я постоянно натыкалась на него, словно он следил за нами. — Не смотрите на него, — безмятежно сказал граф. — Он не должен догадаться, что узнан. Мы с Потапычем Бринеровки сойдем, а вы следуйте до конечной. И бдите. История о Бринеровке тянулась всего сотню лет. Здесь среди зелени искал, поставил свою усадьбу сам Юлий Бринер, основатель и родоначальник. Потом рядом стал строиться сын его, Борис. И пошло-поехало. Вскоре целый дачный поселок вырос на берегу шумливой тетюхи. Здесь люди отдыхали, возвращаясь с родников или с фабрики, ухаживали за газонами и клумбами, хвастаясь перед соседями, какая у них картошка уродилась. Сойдя на дощатый перрон, Антон огляделся неторопливо и сразу увидел, куда идти — Название «Серебряный рубль», намалеванное на фальш-фасаде трактира, молча зазывало всех любителей выпить и закусить. Ну, или просто выпить. — Пошли, Ерема, — сказал Уваров. — Тут, если замеешь желание узнать, чего посетить следует питейное заведение. — Знамо дело, Восток, — протянул Потапыч. Трактир не пустовал, хотя и битком набит не был. В углу четверо горных инженеров, повесив кителя на спинке стульев, резались вист. Хмельной пианист, жуя погасшую папиросу, наигрывал что-то джазовое на расстроенном инструменте. Величественный кабачек, дородный, да усатый, с мускулистыми руками кузнеца, протирал стаканы время от времени, посматривая через них на свет. А нет ли пятнышка? Антон приблизился к стойке и облокотился на нее, взывая утомленным голосом. — Любязный плесник как коньячку! Бармен сноровисто плеснул. — Испробуйте двух с с вас. — Примечание девятнадцать. — Примечание девятнадцать. — Двадцать копеек. Уваров расплатился и отхлебнул. — Хм, а ничего так. — Тихо тут у вас, — сказал Антон Жмурис. Трактирщик, привычный к пьяным разговорам, зажим поддержал. А то... Исправник-то наш... Примечание 20. Дядька Черномор, нраво крутого. Чуть что не по нему, мигом в каталажку законопатит. Тут-то все по струнке ходят. Особо, когда подопьют. Дюжи не любят Черномор-алкашей. Жиганов Большого Ефима и тех шугает. Примечание 21. Зато порядок. Примечание двадцать. Исправник. Полицейский чин, следящий за порядком в сельской местности. Своего рода шериф. Примечание двадцать один. Жиган. Низшая ступень воровской иерархии Старой России. Над ними стояли храпа, еще выше Иваны или паханы. Ну и правильно кивнул Уваров. Нечего шпану распускать. Допив, он кивнул бармену и неспешно двинулся прочь. Все, что ему было нужно, он узнал. За порогом трактира вертелась пара мальчишек. Антон подозвал того, что был постарше, и спросил, «Где большого Ефима искать не подскажешь?» Пацаненок выпрямился, чтобы казаться повыше ростом, и ответил ломким боском, «А он у себя, а вон в том домине!» Благодарил, церемонно сказал Уваров и направился вон к тому домине, особняку, первый этаж которого был сложен из дикого камня, а второй из кругляка. И крепкий забор и железная крыша, все говорило о достатке, не выказывая истинных размеров богатства хозяина. И калитка в монументальных воротах была открыта. Подле нее на часах стоял молодой парень из карликов. В длинной куртке с парой карманов он увлеченно следил за рыжим котом, подкрадывавшимся к голубю. Антон хотел было пройти во двор, но карлик заступил ему дорогу, не глядя на Уварова, Продолжая наблюдать за кошачьей охотой, он молвил. Невелено. Мастер, сказал граф насмешливо, я не начая по делу. Большой Ефим тут проживает. Ну, подтвердил Карлик, несколько польщенный вежливым обращением. Передай ему, что тут двое видеть его хотят. Мы не из полиции. Кедова". Уваров достал свой серебряный офицерский жетон и продемонстрировал охраннику. Я передам, согласился Карлик, а тому же, как сам решит. С этими словами он исчез за калиткой, но скоро вернулся. Пожальте, я провожу. Только это, с оружием нельзя. Антон молча достал из плечевой кобуры табельный пистолет и передал охраннику, посопев, Ерема расстался со здоровенным револьвером. Я провожу, повторил Карлик. Хозяин отыскался на втором этаже в просторной гостиной, заставленной тяжелой и дорогой мебелью. Стол, кресла, шкаф, горка, диван. Все было добротным и богатым, как полагалось, обстановка купеческого дома. Когда Антон узрел самого большого Ефима, то сразу понял, откуда у него такое прозвище. Человечище это было огромной, негабаритной. Голову гнувший перед всякой притолокой и не знавший, куда ему силушку девать. — Ты, что ли, видеть меня хотел? — прогудел он, шагнув навстречу. — Я, — спокойно признал Уваров, — Ефим, э, как вас по батюшке? — Михалыч. — Так вот, Ефим Михайлович, начальник региональной канцелярии оглянулся и отступил кресло, непринужденно плюхаясь на кожаную мякоть. — Да вы садитесь, в ногах правды нет. На широком лице большого Ефима мелькнуло удивление, сменившееся ухмылкой. Присев на жалобно диван, он пророкотал. «Люблю наглых!» Наглость — второе счастье, Ефим Михайлович. Тот хмыкнул и откинулся на спинку дивана. «Чего хотел-то? Знаете такого человечка, Манзу, прозванного Ваней Хунхузом?» «Китаё за этого?» — небрежно уточнил Пахон. «Да кто же его не знает!» Гонора в нем всегда больше было, чем ума. Говорил я ему, чтоб с Армяком не связывался. — Да куда там? — Вот тягал бы свой опиум, и горя б не знал. — Так нет же. В последнюю свою ходку осторожно проговорил Уваров. Ван и тягал иной груз. Большой Ефим поднял обе ручище. — Я тут сторона, — твердо заявил он. — Врать не буду, контрабандой не брезговал и не побрезгую. Но четко знаю, где кончается хабар, и начинается политика. А я на вас и не думаю. Просто ищу тех, кто в Анке этот самый хабар доставал. Или добывал. Уж не знаю, как сказать. Ага. Пахан задумался, после чего вздохнул. Уважаю я вашу контору, потому и пустил к себе в дом. Полицмейстер уход сюда заказан. Ага. А ты? Вдруг да пригодишься, правильно? Мало ли. Ты, вот что, загляни-ка в один кабачок. Это не здесь, а в тетрихе напротив фабрики. Называется то место ногуля Так Гольды с Орченками реку нашу прозывают. Бывает, что тут заглядывает один занятный туземец. Гольд, вроде. Зовут Юнгани Сигде. Примечание двадцать два. Примечание двадцать два. не из рода Сигде. Вроде как с ним хунхуз дела имел. Голь-то в тайге живет, ею кормится. Он Ваньке таскал чего-то, а тот уже за границу передавал. Ну, как-то вот так. «Премного благодарный Ефим Михайлович, — улыбнулся Антон. Завсегда рады, — хмыкнул большой Ефим. Покинув дом и вернув оружие, варов с горой поспешили к станции. Ждать паровозик не стоило. Тот ходил три или четыре раза в сутки». А вот пара извозчиков маялась таки, пассажиров дожидающие. В крупных-то городах пролетки с колясками повывелись почти. А в глубинке гужевой транспорт не поддавался новым веяниям. Копыта цокали по одной дороге шуршащими шинами. «Извозчик!» Бородатый мужик в широкополой шляпе мигом подогнал коляску с откидным верхом и спросил радостно. «Куда изволите? Подкиньте этих любезные". В сей момент дамчим, но застоявшаяся лошадь живо потянула повозку, выворачивая на дорогу ко второму мосту. Коляску остановили у центральной площади, и уваров расплатился парой двух гривенах. Отсюда до фабрики было рукой подать пять минут ходу. Вот не зря я этим манзам не доверял, бурчал Ерема. Наверняка пакость какую готовят. Только уж больно тут всего понамешано. Винегрет какой-то! Етить-колотить. Что да, то да, вздохнул Антон, поглядывая на сопки, давно скрывшее солнце. Засинели сумерки. Но Гулле оказался обычным кабаком, да не из самых чистых. Похожий на приземистый каменный барак, он стоял в конце улицы дороги, ведущей к верхнему роднику, выделяясь на фоне фабричных труб клепанных им костей, решетчатых матч, серых закопченных стен цехов. Оттуда наплывал ритмичный басистый гул, металлический лязг, то и дело переходивший в обвальный грохот, шипение и перестук. За порогом заведения тоже было шумно, душно и накурено. Сизая пелена плавно строилась под потолком, размывая дальние фигуры за клубами табачного дыма и кухонного чада. Туземцы, а было их человек пять или шесть. Кучковались отдельно заняв три столика, остальные места были оккупированы карликами со сменой и парочкой подвыпивших личностей, еще ко не окончательно потерявших человеческий облик. Увара в Ногуле выглядел чужаком, поэтому он даже пробовать не стал прикинуться своим, а сразу двинулся к сонному кабачику. Незаметно показав свой жетон, Антон добился желаемого. Хозяин заведения проснулся. — Мы ничего не нарушаем, — стал он сразу оправдываться. — И слухи о том, что мы здесь снова открылись в курильню, Клевета зловредная. Бог свидетель. — Верю, верю, — поспешил его успокоить Иваров. Вы мне лучше скажите, Гольд по имени Йонга не всегда не появлялся? — Они как раз уходят, офицер. Проговорил трактирщик приглушенным голосом и заговорщически подмигнул. Антон посмотрел в зеркало над стойкой, увидав, как пожилой туземец в засаленных штанах и сапогах в длинной рубахе, как бы не кожаной, а с головной повязкой, пробирается к выходу. Следом за ним поспешал еще один, одетый более привычно, на взгляд европейца, в суконную пару, имевшую когда-то отношение к светло-коричневому цвету. Рубашку сомнительной белизны до да кирзачи. Кепка нагоняла тень на его лицо. Кто второй? быстро спросил граф. Китаец местный Фынчен. Ясненько. Дождавшись, пока Юнга не с удаляться удалятся, уваров вышел за ними следом и сразу отшагнул в сторону от освещенного проема двери. Потапыч, иду, удалившаяся парочка поспешно шагала к фабрике. Антон винулся следом. Когда он миновал П-образный компенсатор, похожий на ворота и свернул в узкий проход между серой бетонной стеной и целой батареей громадных ржавых баков, он увидал спину одного юнгани. Китаец куда-то свинтил. Потапыч, я за финчаном, барин. Добро. Могущее шипение заглушало шаги, а струи пара, вырывавшиеся то сбоку, то сверху, делавшие расплывчатыми огни желтых фонарей, скрывали погоню. Когда до сих пор оставалось не более пяти шагов, Уваров крикнул — — Йонгани! — Гольд сильно вздрогнул, сжимая голову в плечи, и уже хотел было сорваться на бег, но резкий голос Антона пригвоздил его к месту. — Стоять! — всегда испуганно обернулся и залопотал, поднимая руки. — Моя ничего не делай, капитана, моя смирный Гольд! — Опусти руки, Йонгани! — миролюбиво сказал Уваров, коснув пистолетом. — Лучше скажи мне, ты знаешь Ваньку Хун Хуза? — Глазки у Гольда забегали. — Тебе ничего не будет, — внушительно проговорил Антон. — Это все хунхус затеял. Ты ему тяжелые камешки передавал. — А нашел их где? — В тайге капитана, — с готовностью ответил Юнга. — Не там. Больше он ничего не успел сказать. Хлопнул винтовочный выстрел, и пуля пробила Гольду грудь. А прибежавший гора подхватил всегда, сокрушаясь. — Не поспел я, барин! Уваров крикнул, срываясь на бег. «Стереги его!» Метнувшись в сторону резервуаров, откуда стреляли. Едва не загремев, споткнувшись о рельсу, он выскочил к складу шифта, где была навалена руда. Впереди мелькнуло светло-коричневое пятно, скрываясь за бункерами, а следом за фенченом почесал мужчина в черном пальто, отмахивая рукой с пистолетом. «Стой!» — закричал Антон. «Стрелять буду!» Крик на человека в черном не произвел ровно никакого впечатления. Он даже петлять не стал на бегу, а Фэнчен и вовсе пропал. Пленов с досады, Уваров повернул обратно. Охоты попасть под перекрестный огонь у него не было ни малейшей. Возвращаясь, он прошел к тому месту, с какого должен был стрелять кто-то из убежавших двоих. И о китайскую духовую винтовку. Это был тяжеленький агрегат с толстым пустотелым прикладом куда закачивался воздух и с еще одним приставным баллоном. Лишенные армоферита китайские оружейники склепали баллончик из обычной, хоть и хорошей стали. Естественно, давление он держал не слишком высокое. Поэтому и дальность и убойная сила у пули с поднебесной, круглых как дробины, была пониже, чем у русских пневматов. Пнув винтовку, Антон выбрался к Потапычу, обихаживавшего юмгани. — Ну что? — спросил он, приседая на корточке. — Безнадежно, етить-колотить, — хмуро сказал Еремей. — Говорит, только капитаны скажут, что да как. — Юнгани. Гольд открыл глаза, облизал почерневшие губы. — За что капитана? — проскулил он. — За что они меня так? — Кто они? — Фунчен, этот он, как это, резидент? — Резидент? — Да, на китайцев он работает. — А те камни с неба. Я в тайге нашел. Зимовье у меня на Ахобе, за вторым бродом к востоку, в урочище манко. Ручею у Зимовья, вверх по нему, там. Закликотав, всегда выгнулся и умер.